Из западно-восточного дивана. Перевод Тютчева. Запад, Норт и юг в крушенье. Троны царства в разрушении. На восток укройся дальний, Воздух пить патриархальный, В играх, песнях, пированье Обнови существование. Там проникну в сокровенных, до да истоков потаенных, Первородных поколений, Глаз Божьих велений, Непосредственно внимавших И ума не надрывавших. Память праотцев светивших И на земле упретивших, Где во всем хранилась мера, Мысль тесна, Пространна вера, Слово в силе и почтенье, Как живое откровенье. То у пастырей под кучей, То в оазисе цветущий, С караваном отдохнуя, Ароматами торгуя, Из пустыни в поселенья И слежу все направления. Песни Гафица святые, Усладят стези крутые, Их вожатый голосистый Распевая в тверди чистой, В позднем небе звезды будет, И шаги верблюдов нудит. То упьюся в банях ленью, Верен гафится ученью, Дева друг Фатум бросает Амвру, Скудри отрисает, и поэта сладкопевность В девах райских будет ревность. И сие высокомерие не вменяйте в суеверие, Знайте, все слова поэта Легким роем жадным света У дверей стучатся рая. Дар бессмертия, — вымоляя.